Лекарства эти редко приносили пользу людям. Но вот прошло пятьдесят лет, а лицом и сложением Кервин постарел от силы на пять, и по городу пошла недобрая молва. Кервин, наконец, мог насладиться полным единением, которого так алкал. Частные письма и дневники того времени дают еще одно объяснение тому, Почему люди сначала дивились Кервину, а потом стали его бояться и избегать как чумы? Он любил кладбище, где его можно было застать в любую погоду и любое время дня и ночи. Однако никто не видел, чтобы Кервин раскапывал могилы или занимался иными сомнительными делами. Он купил себе ферму на Потакет-Роуд, где жил летом,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 под химией они имели в виду алхимию, скорое открытие философского камня. Ближайшие соседи, феннеры, жившие в четверти мили от фермы, рассказывали о странных и жутких звуках, доносившихся по ночам из дома Кервина, криках издавленных стонах. Недоумение вызывали и огромные стада домашнего скота, толпившиеся на пастбищах.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 Его искреннее восхищение книжными полками, ломящимися от греческой, латинской и английской классики, а также великолепной подборкой научных трудов Парацельса, Агриколы, Ван Гельманта, Сильвия, Глаубера, Бойля, Бургаве, Бехера и Шталя, настолько польстило Кервину, что он пригласил гостя посетить его лабораторию на ферме. Подобной чести не удостаивался еще никто». Оба без промедлений сели в карету мистера Мерита и отправились в путь. Мистер Мерит потом уверял, что ничего по-настоящему ужасного на ферме не видел, но одних названий книг по магии, алхимии и теологии, которые Кервин хранил в своей особой библиотеке, было достаточно, чтобы надолго проникнуться к их обладателю чувством глубокого отвращения. Возможно, однако, что на восприятие мистера Мэрита повлияло и выражение лица Кервина во время демонстрации библиотеки. Жуткое собрание, помимо дюжины классических трудов, включало произведения чуть ли не всех известных человечеству каббалистов, демонологов и колдунов и представляло собой настоящий кладезь сведений по таким сомнительным областям знаний, как алхимия и астрология.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 Клавис Алхимия Фладда и Делапида Философико Иоганна Тритемия. В большом объеме там были представлены сочинения средневековых арабов и иудеев. И мистер Меррит побледнел, узнав в толстом томе под неприметным названием обычаи индийских мусульман» запрещенный некрономикон безумного араба Абдулла Аль-Хазреда,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 что ученый муж в комнате своей хоть целый Ноев ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет. Такожде из солей человеческих философ способен без преступной некромантии форму любого предка из пепла возродить, где бы его тело преж огню не предали». Однако самые страшные слухи о Джозефе Кервине ходили у доков в южном конце Таун-стрит. Моряки – народ верный, и даже матерые морские волки, ходившие в бесконечные плавания на кораблях с ромом, рабами и патокой, лихие капитаны каперов и бригов, принадлежавших Брауном, Кроуфордом и Тилингастом,